Слово за слово, наконец, я поверил ему. Мы спустились вниз, приготовили ужин, я открыл еще банку сардин, в холодильнике осталось лишь несколько яиц. Разговор мы продолжили здесь же, лицезреть разгромленную библиотеку мне не хотелось. Он не горел желанием мыть посуду, но, пристыженный мною, согласился ее вытирать. Потом мы уселись за столом, он серьезно поглядел мне в глаза и сказал, «Я прибыл из 2661 года, чтобы сделать тебе предложение, подобного которому ни один человек не слышал и никогда не услышит». Ученый Совет Института Времени желает, чтобы я, то есть ты, стал генеральным директором программы «Теоп Гип Гип». Это сокращение означает «Телехронная оптимизация главнейших исторических процессов гиперпьютером. Я совершенно убежден, что ты займешь этот почетный пост, ибо он предполагает повышенную ответственность перед людьми и историей, а я, то есть ты, человек энергичный и справедливый. Сначала я хотел бы услышать что-нибудь поконкретнее. Кстати, непонятно, почему ко мне приехал не просто представитель этого института, а именно ты, то есть я. Откуда ты, то есть я, там взялся? Это я разъясню тебе напоследок и особо. Что же касается главного дела, то ты, конечно, помнишь беднягу Мальтериса, который изобрел портативную машинку для путешествий во времени и, желая ее продемонстрировать, бесславно погиб, насмерть состарившись сразу же после старта. Я кивнул. Таких попыток будет больше. Любая новая техника требует в начальной стадии жертв. Мальтерис сконструировал одноместный времяходик без всяких предохранительных устройств. Он поступил точь в точь, как тот средневековый мужик, который, нацепив крылья в лес на колокольню, и тут же разбился. В 23 веке появились, то есть с твоей точки зрения появятся, хронотягачи, времяходы и темпомобили. Но настоящая хрономобильная революция – наступит лишь тремястами годами позже, благодаря людям, которых называть не буду, познакомишься с ними сам. Поездка во времени на малое расстояние – это одно, а экспедиция в миллионолетнюю глубину – совсем другое. Разница между ними примерно такая же, как между загородной прогулкой и космическим путешествием. Я прибыл из эпохи хрономобилизма, хроновигации и телехронии. О путешествиях во времени написаны горы чепухи, так же, как раньше, об астронавтике. Дескать, некий изобретатель, благодаря какому-то богачу, где-то в укромном месте строит в один присест ракету, в которой они оба, да еще в сопровождении знакомых дам, летят на другой конец галактики. Технология хронавигации, так же, как и астронавтика, требует гигантского промышленного потенциала, колоссальных вложений, планирования. Ну, со всем этим ты познакомишься на месте, то есть в свое время. Не будем больше о технической стороне. Речь идет о главной цели нашей работы. Не для того в нее вбухали такие средства, чтобы попугать фараонов или отколотить собственного прадедушку. В 27 веке, откуда я прибыл, отрегулирован общественный строй и климат Земли. И вообще так хорошо, что лучше некуда. Однако стоит обратиться к истории, и покоя как не бывало. Ты же знаешь, как она выглядит. Самое время с этим покончить. Подожди-ка, в голове у меня шумело. Вам не нравится история? Ну и что? Ведь она какой была, такой и останется, разве не так? Не пари чушь. На повестке дня как раз и стоит Тео гиб-гиб. Телехронная оптимизация главнейших исторических процессов гиперпьютером. Я уже тебе говорил. Всеобщая история будет отрегулирована, очищена, подправлена, спрямлена и улучшена в соответствии с принципами гуманизма, рационализма и привлекательного дизайна. Неужели не ясно, что, имея в родословной такую бойню и мясорубку, стыдно соваться в общество высокоразвитых космических цивилизаций? «Регулирование? Истории?» – ошеломленно повторил я. «Да. Если понадобится, сделаешь поправки еще до возникновения человека, чтобы он получился лучше. Фонды отпущены, техника собрана, но пост генерального директора проекта до сих пор остается вакантным. Всех отпугивает риск, сопряженный с этой должностью». «Нет желающих?» – мое изумление возросло еще больше. «Ну да, это ведь не то прошлое, в котором каждый осел хотел править миром. Никто не возьмется за такое дело, не имея квалификации, так что должность вакантна, а времени ждет». «Но ведь я в этом не разбираюсь. И почему именно я?» «В твоем распоряжении будут целые штабы специалистов. Техническая сторона тебя не касается, имеется много планов, проектов, методов. «Дело за осмотрительными, ответственными решениями. Мне, то есть тебе, и предстоит их принять. Наш гиперпьютер исследовал методом психозондирования всех людей, когда-либо живших на Земле, и нашел, что я, то есть ты, единственная надежда проекта». После долгого умолчания я отозвался. «Дело, как вижу, серьезное. Может быть, я приму этот пост, а может и нет. Шутка ли всеобщая история? Тут надо подумать. Все-таки как получилось, что я, то есть ты, появился именно у меня? Я же никуда не передвигался во времени. Только вчера возвратился с Геат. Ну, конечно, прервал он меня. Из нас двоих ты более ранний. Вот примешь мое предложение, я отдам тебе хроноцикл и отправишься туда, куда, то есть когда надо. Ты не ответил на мой вопрос. Откуда я взялся в 27 веке? Очень просто. Я заехал туда на машине времени, а потом оттуда сюда, в твой сегодняшний день. Но если я никогда не путешествовал на машине времени, то значит и ты, который тоже я, не путай. Я ведь будущий ты. И поэтому ты еще не можешь знать, как случится, что ты окажешься в 27 веке. Ой, темниш, пробормотал я. Если я приму твое предложение, то сразу попаду в 27 век. Буду там руководить этим теогип-гипом и так далее. Но ты-то откуда там взял? Мы не можем так болтать всю ночь. Не переливай из пустого в порожнее. Или, знаешь что, попроси Розенбайсера, пусть он тебе объяснит. В конце концов, это он, а не я, специалист-временщик. Впрочем, эта история, хоть и запутанная, как любая временная петля, не идет ни в какое сравнение с моей, то есть с твоей миссией. Ведь это историческая миссия, разве не так? Ну, согласен. Хроноцикл в порядке, я проверил. Да что там, хроноцикл? Не могу я вот так сразу. Нет, можешь. Это твой долг. Ты должен. Эгеге, полегче со мной. Ничего я не должен. Ты же знаешь, я этого не люблю. Могу, если захочу, если сочту, что дело того заслуживает. Кстати, кто такой Розенбайсер? Директор по науке в ИВ будет твоим непосредственным подчиненным. В ИВ? В Институте Времени. А если я не соглашусь? Ты не можешь не согласиться, не сделаешь этого. Это значило бы, что ты струсил. При этих словах на губах его мелькнула какая-то затаённая усмешка. Это меня насторожило. «Вот ещё. Почему же?» «Потому... Эй, да что тебе объяснять? Это связано со структурой времени». «Не говори ерунды. Если я не соглашусь, то никуда отсюда не двинусь, и никакой розенбайсер ничего мне не объяснит и никакую историю регулировать я не буду». Я говорил, это отчасти для того, чтобы выиграть время. Такие дела не решаются на обум, но не только поэтому, не имея ни малейшего представления, зачем он, то есть я, явился ко мне, я все же чуял тут какой-то подвох, какую-то каверзу.